Глава 7. Я видела себя Джеффом, выплакиваюсь в дальней части дома, оплакивая того, кто был мне не безразличен. Когда же это закончится, думала я? Должно же когда-нибудь. Но, кажется, конца этому не будет. Всё продолжается и продолжается. Последовательность вспышек, подобно попыткам компьютера Билла Л[1]ндберга вычислить наибольшее число перед заданным целым, невыполнимая задача. Через некоторое время спустя Кирстен вышла из больницы. Она постепенно излечилась от своей болезни пищеварения, и по выздоровлении она и тем вернулись в Англию. До того, как они покинули Соединённые Штаты, я узнала от неё, что её сын Билл угодил в тюрьму. Его наняла была почтовая служба США, но затем уволила. В ответ на увольнение Билл перебил зеркальные витрины отделения в Сан-Матео. Он сделал это голыми руками. Очевидно, он снова спятил. Если вообще можно было сказать, что он когда-то был нормальным. Так что я потеряла связь со всеми. Я не видела Била со времени его визита ко мне. Несколько раз я ещё встречалась с Стимом и Кирстен, с ней даже чаще, чем с Стимом, но затем осталась одна, не очень то счастливая, гадая и размышляя над смыслом, лежащим в основе мира, допуская, что этот смысл вообще есть. Как и периоды здравомыслия Белы Лундберга, Это весьма сомнительная вещь. В один прекрасный день моя адвокатская контора Свечная лавка прекратила существование. Двух моих работодателей арестовали за наркотики. Я предвидела это. На продаже кокаина можно заработать больше, чем на свечах. В то время кокаин не пользовался той популярностью, какой он пользуется сегодня, но спрос на него всё равно был столь заманчив, что мои наниматели не могли не клюнуть. Властям удалось примирить их с неспособностью сказать нет большим деньгам. Каждый получил по 5 лет тюрьмы. Несколько месяцев я просто плыла по течению, получая пособие по безработице, а затем кое-как выкорабкалась, устроившись продавцом пластинок в Music на Telegraph Avenue, близ Charming Way, где работаю и по сей день. Психоз принимает множество форм. Можно испытывать психоз на почве вообще всего а можно сконцентрироваться на чём-то частном. Билл представлял собой повсеместное слабоумие. Безумие пронизывало каждую сторону его жизни. Так во всяком случае, я полагаю. Безумие в форме навязчивой идеи обворожительно, если испытываешь склонность к влечению к тем, что явно невозможно, но тем не менее существует. Гипервалентность представление о возможности человеческого разума возможности впасть в некое заблуждение, не существующего, которого его нельзя было бы и допустить. Под этим я подразумеваю лишь то, что гипервалентную идею нужно увидеть в действии, чтобы полностью воспринять её. Старый термин для неё идея фикс. А гипервалентная идея отражает понятие лучше. потому как этот термин пришёлси из механики, химии и биологии. Он нагляден и затрагивает представления о силе. Суть валентности сила, и именно об этом я и говорю. Я говорю об идее, которая однажды придёт человеку на ум, на ум, имею я в виду данной личности, не только не исчезает, но и поглощает в нём всё остальное, так что в итоге исчезает личность. исчезает ум как таковой и остаётся лишь гипервалентная идея. Как же такое начинается? Когда начинается? Юнг где-то говорит, я забыла в какой из своих книг, но так или иначе в одном месте он говорит о некой личности, нормальной личности, которой однажды на ум приходит определённая идея и уже никогда его не покидает. Более того, говорит Юнг, По проникновению данной идеи в разум личности, с этим разумом или в этом разуме, уже не происходит ничего нового. Время для него останавливается. Он умирает. Разум, как живое, растущее существо, становится мёртвым. Личность же до известной степени продолжает жить. Иногда, как я полагаю, гипервалентная идея зарождается в уме как проблема или мнимая проблема. Это не такая уж и редкость. Поздняя ночь Вы уже готовы лечь в постель, и вдруг к вам приходит мысль, что вы не выключили фары своего автомобиля. Вы смотрите в окно на свою машину, которая стоит у вашего дома на видном месте, и не обнаруживаете никаких признаков света. Но затем вы думаете, может, я все-таки оставил включенными фары, и они горели так долго, что сел аккумулятор? Для полной уверенности вам приходится выйти и проверить. Вы одеваетесь, выходите, открываете машину, садитесь в неё и нажимаете на переключатель света фар. Они загораются. Вы выключаете их, вылезаете, запираете машину и возвращаетесь домой. То, что произошло с вами форма безумия, вас обуял психоз. Ибо вы не доверились показаниям ваших чувств. Вы ведь видели из окна, что фары не горят, но всё равно пошли проверять. В этом-то и заключается основной фактор. Вы увидели, но не поверили. Или же наоборот. Вы чего-то не увидели, но тем не менее поверили. Теоретически вы могли бы ходить от своей спальни к машине целую вечность, угодив в бесконечную замкнутую петлю отпирания машины, проверки фар и возвращения домой. В этом случае вы становитесь механизмом. Вы больше не человек. Также гипервалентная идея может возникнуть не как проблема или мнимая проблема, но как разрешение. Если она возникает как проблема, ваш разум будет её вытеснять, ибо в действительности никто не желает проблем и не получает от них удовольствия. Но если она предстаёт как разрешение, как иллюзорное разрешение, конечно же, то вы не будете её избегать, поскольку она имеет высокую практическую ценность. Это то, что вам необходимо, и вы сотворяете её, дабы удовлетворить эту потребность. Вероятность того, что вы окажетесь в петле между припаркованным автомобилем и спальней до конца жизни ничтожно мала, но если вы изводитесь чувством вины, болью, самомнением и бурными потоками самообвинений, обязательно накатывающими каждый день, то есть очень высокая вероятность того, что навязчивая идея, как разрешение, однажды возникнув, сохранится. Именно это я и разглядела в следующий раз в Кирстон и Тиме по их возвращении в Соединённые Штаты из Англии, по второму возвращению, уже после выхода Кирстон из больницы. Идея гипервалентная идея пришла им однажды на ум, когда они были в Лондоне во второй раз, и ничего ты с этим не поделаешь. Кирстон прилетела на несколько дней раньше Тима. Я не встречала её в аэропорту, а увиделась с ней в её номере на верхнем этаже отеля Святого Франциска, на том же величественном холме Сан-Франциско, где стоит и собор Божественной благодати. Я застала её, когда она усердно распаковывала свои многочисленные чемоданы, и я подумала: "Бог ты мой, как молода она выглядит". По сравнению с тем, какой я видела её последний раз, она просто сияет. Что произошло? На её лице убавилось морщин, она двигалась с гибкой проворностью, а когда я входила в номер, она посмотрела на меня и улыбнулась, даже без намёка на недовольство, без различных скрытых упрёков, к которым я так привыкла. Привет, сказала она. Чёрт, ты выглядишь великолепно, она кивнула. Я бросила курить. Она вытащила пакет из чемодана на постель. Я привезла тебе пару вещичек. Остальные плывут почтой. Я смогла вбить только эти. Не хочешь посмотреть прямо сейчас? Я всё не могу прийти в себя от того, как здорово ты выглядишь, только и сказала я. Тебе не кажется, что я похудела? Кирстон подошла к одному из зеркал в номере. Вроде того. Кораблём идёт ещё огромный коффер. А ты же видел его. Ты помогала мне паковать его. Мне надо многое тебе рассказать. По телефону ты намекала. "Да", ответила Кирстен. Она села на кровать, достала сумочку, открыла её и достала пачку Players. Улыбнувшись, она прикурила сигарету. "Я думала, ты бросила?" Она машинально затушила сигарету. "Иногда я всё-таки курю, просто по привычке". Она продолжала улыбаться мне как-то истоплённо и в то же время загадочно. "Ну так что это? Посмотри там на столе". Я посмотрела На столе лежала тетрадь. Открой её, велела Кирстен. Хорошо. Я взяла тетрадь и открыла её. Некоторые страницы были чистыми, но большинство было исписано небрежным почерком Кирстен. Джефф вернулся к нам с того света. Скажи ей в тот миг, леди, да вы совершенно спятили, это ничего не изменило бы. И я действительно не порицаю себя за то, что так и не произнесла этих слов. «Ага», — кивнула я, — «вот оно что». Я попыталась разобрать ее почерк, но не смогла. «Что это значит?» «Явление», — заявила Кирстен. «Вот как мы с Тимом их называем. Он тыкает иголкой у меня под ногтями по ночам и останавливает все часы на 6.30. Именно в это время он умер». «Вот это да!» «Мы вели записи», — продолжала Кирстен. «Мы не хотели рассказывать тебе об этом в письме или по телефону. Мы хотели рассказать лично. И я ждала до этого момента. Она возбуждённо вздела руки. Энджел, он вернулся к нам. Что ж, хоть потрахуюсь, автоматически ответила я. Сотни случаев в сотне явлений. Давай спустимся в бар. Это началось сразу же, как мы вернулись в Англию. Тим ходил к медиуму И тот сказал, что всё это правда. Мы знали, что это правда. Никому и не надо было говорить нам, но мы хотели действительно быть уверенными, потому что думали, что возможно, только возможно, это всего лишь полтергейст. Но это не полтергейст, это Джефф. Вот же чёрт. Думаешь, я шучу? Нет, искренне ответила я. Ведь мы оба были свидетелями этому, и Уинчелы, наши друзья в Лондоне, видели тоже. А теперь, когда мы снова в Соединённых Штатах, Мы хотим, чтобы и ты была свидетельницей и записывала увиденное для новой книги Тима. Он пишет об этом книгу, потому что это имеет значение не только для нас, но и для каждого, ведь это доказывает, что после смерти здесь человек существует в другом мире. Да, согласилась я. Пойдём же в бар. Книга Тима называется Из иного мира. Он уже получил за нее 10 тысяч авансом. Его редактор считает, что она безоговорочно будет расходиться лучше всех его предыдущих книг. «Стою пред тобой в изумлении. Я знаю, что ты мне не веришь». Теперь ее голос был безжизненным, в нем появились нотки гнева. «И почему это мне в голову пришло не поверить тебе? Потому что у людей нет веры. Может, когда я прочитаю тетрадку?» «Он, Джефф, поджигал мне волосы 16 раз. Вот это да. И он разбил все зеркала в нашей квартире, и не один раз, а несколько. Мы просыпались и видели, что они разбиты, но мы не слышали звона, никто из нас ничего не слышал. Доктор Мейсон, тот медиум, к которому мы ходили, сказал, что Джефф даёт нам понять, что прощает нас, и тебя он тоже прощает. Ах, не извиви по этому поводу, взвилась она. Честное слово, я не буду пытаться извить, ответила я. Как ты понимаешь, это так неожиданно для меня. Я молча ухожу. Я несомненно приду в себя потом. И я направилась к двери. На одной из своих лекций на КПФА Эдгар Берфот обсуждал форму дедуктивной логики, созданную индийской школой. Она очень старая и весьма изучена не только в индийской, но и на западе. Это второй способ познания в буддизме, посредством которого человек приобретает точное знание, и который называется тумана, что на санскрите означает измерение умозаключения через другую вещь. В нём пять стадий, но я не буду вдаваться в подробности, потому что это очень сложно. Здесь важно то, что если пять этих стадий пройдены правильно, а система содержит меры предосторожности, посредством которых можно точно определить, действительно ли эти стадии пройдены, можно быть уверенным, что из допущения получено верное заключение. Особый лоск «анумане» придает третий шаг — иллюстрирование, удахарана. Он требует так называемого «неизменного сопутствования» — в япти, буквально проникновения. Анумана, как форма дедуктивного умозаключения, действует только в том случае, если вы совершенно уверены, что действительно располагаете в япти. не сопутствуем, но неизменным сопутствуем. Например, поздно ночью вы слышите громкие и пронзительные повторяющиеся хлопки, вы говорите себе: "Это должно быть обратная вспышка двигателя", потому что когда в автомобиле происходит обратные вспышки, возникает такой звук. Именно здесь индуктивное умозаключение, то есть заключение от результата назад к причине, не срабатывает. Вот почему многие логики на западе полагают, что индуктивное умозаключение как таковое сомнительно, и что опираться можно только на дедуктивное умозаключение. Индийская анумана стремится к так называемому достаточному основанию. Иллюстрирование требует действующего, непредполагаемого соблюдения во всех случаях на том основании, что сопутствование, которое не удаётся проиллюстрировать, нельзя допускать. У нас на западе не существует силлогизма полностью тождественного анамне, за что нам должно быть стыдно, ибо обладая столь строгой формой для проверки нашего индуктивного умозаключения, епископ Тимоти Арчер мог бы знать о нём. А знай он о нём, он понял бы, что если его любовница по пробуждении обнаруживает свои волосы опалёнными, то в действительности это не является доказательством того, что дух его мёртвого сына вернулся с того света. или по существу восстал из могилы. Епископ Арчер мог бросаться, и он действительно кидался такими терминами, как гистеропротерон, потому как это логическая ошибка известна в греческом, то есть в западном мышлении. Но анумана происходит из Индии. Индуистские логики определили типичное ошибочное основание, которое разрушает ануману, назвав его хетвабхасса. Лишь видимость основания Оно затрагивает только один шаг анумана из пяти. Они выявили все типы способов, которые обламывают нахер эту пятишаговую структуру, любому из которых человек с интеллектом и образованием епископа Арчера мог бы или даже должен был бы последовать. Тот факт, что он смог поверить в то, что несколько таинственных, необъяснимых происшествий доказывают, будто Джефф не только всё ещё жив где-то, но и общается с живыми как-то. показывает, что, как у Валенштайна с его астрологическими схемами во время 30-летней войны, способность к точному познанию непостоянна и в конечном счете зависит от того, во что вы хотите верить, а не от того, что есть. Индусский логик, живший века назад, мог с одного взгляда распознать основную ошибку в умозаключении, утверждавшем о бессмертии Джеффа. Так желание верить поражает рациональный разум, когда бы и где бы они не вступали в конфликт. Вот все, что я могу предположить, основываясь на том, что теперь видела. Полагаю, мы все делаем это и делаем часто. Но в этом случае ошибка была слишком грубой, слишком фундаментальной, чтобы не заметить ее. Сумасшедший сын Кирстон, явно поражённый шизофренией, смог объяснить, почему задача для компьютера выдать наибольшее число перед двойкой является нечётким запросом. А вот епископ Арчер, адвокат, учёный, рассудительный взрослый человек, увидев булавку на простыне рядом со своей любовницей, ухватился за заключение, что это его мёртвый сын общается с ним с того света. Более того, Тим всё это расписывал в книге, в книге, которую сначала издадут, а потом прочитают. Он не просто верил в чушь, он делал это у всех на глазах. Подожди, пока об этом не услышит весь мир, заявляли епископ Арчер и его любовница. Возможно, победа в противостоянии касательно ереси убедила епископа, что он не может ошибаться, а если и ошибается, то никто не сможет его свалить. В обоих случаях он заблуждался. Он мог ошибаться, и были люди, способные его свалить. Он мог свалить сам себя, коли на то пошло. Я все это ясно видела, когда в тот день сидела с Кирстен в одном из баров отеля Святого Франциска. И я ничего не могла поделать. Их навязчивая идея, будучи не проблемой, но разрешением, не могла быть логически опровергнута, даже если в конечном счете это разрешение тоже означало дальнейшую проблему. Они пытались решить одну проблему посредством другой. Так ведь не делается. Всё-таки проблема действительно не решается другой ещё большей. Именно так Гитлер, необыкновенно походивший на Вальленштейна, и пытался выиграть вторую мировую войну. Ты мог сколько душе угодно выговаривать мне за гистеропротарон, а затем просто пасть жертвой оккультного бреда, чуши из популярных книжёнок. С тем же успехом он мог бы верить, что Джеффа вернули какие-нибудь древние космонавты из другой звёздной системы. Мне больно думать об этом. Больно временами, больно всегда. Епископ Арчер, который гестора протерронил меня по всей улице. Он ведь был епископом, а я всего-навсего молодой женщиной со степенью бакалавра гуманитарных наук, полученной в Калифорнийском университете. И вот я однажды вечером услышала передачу Эдгара Берфюта об индуской Анумане и узнала больше, смогла узнать больше, чем епископ Калифорнийский. Но это ровным счётом ничего не значило, ибо епископ Калифорнийский не стал бы слушать меня больше кого-либо другого, кроме своей любовницы, которая, как и он сам, была так обреваема чувством вины и столь запуталась в интригах и обманах, проистекавших из тайны их отношений. что они оба уж давно утратили способность здраво рассуждать. Бил Лундберг, теперь заключённый в тюрьму, мог бы указать им на ошибку. Водитель поимонаваного угад такси мог бы сказать им, что они намеренно губят свои жизни, не тем, что верят в это, хотя достаточно было бы и одного этого. Но своим решением опубликовать это. Великолепно. Сделай это. Сломай свою чёртову жизнь. Составляй звёздные карты, составляй гороскопы, пока бушует самая разрушительная война современности. Заслужи иместечко в учебниках по истории как тупица. Усаживайся на высокую табуретку в углу, надевай колпак и уничтожай результаты всего того социально активного дерьма, что затевал совместно с лучшими умами столетия. За это умер Мартин Лютер Кинг. За это ты маршировал в Сельме. чтобы проверить и чтобы открыто об этом заявить, что призрак твоего мёртвого сына вкалывает иголки под ногти твоей любовницы, пока она спит. Пожалуйста, издай это, но, ну, пожалуйста. Логическая ошибка, конечно же, заключается в том, что Кирстон и Тим рассуждали в обратном порядке, от результата к причине. Они ведь не видели причины, они видели лишь то, что называли явлениями. И из этих явлений Они и вывели Джеффа как та единственную причину, действовавшую в ином мире или из него. Структура анаманы демонстрирует, что такое индуктивное умозаключение и не заключение вовсе. В анамане вы начинаете с предпосылки и посредством пяти шагов идёте к заключению, причём каждый шаг герметичен, как по отношению к предыдущему, так и по отношению к последующему. Но нет никакой герметичной логики в том, что разбитые зеркала, опалённые волосы, остановившиеся часы и всё прочее дерьмо обнаруживают и действительно доказывают существование другой реальности, где мёртвые уже не мёртвые. Это доказывает лишь то, что вы легковерны, и с точки зрения рассудка находитесь на уровне шестилетнего ребёнка. Вы не отдаёте себе отчёта в реальности. Вы затерялись в воображаемом исполнении желания. в аутизме. Но этот аутизм весьма зловещего типа, ибо он вращается вокруг всего лишь одной идеи. Он всё-таки не захватил вас полностью, не поглотил всё ваше внимание. Вне этой единственной ложной предпосылки, этой единственной ошибочной индукции вы здравомыслище и разумны. Это локальное безумие, позволяющее вам нормально говорить и действовать всё остальное время. И поэтому-то вас никто не забирает в психушку, ведь вы всё ещё способны зарабатывать на жизнь, мыться, водить машину, выносить мусор. Вы не безумны так, как безумен Билл Лютберг, а в некотором смысле, в зависимости от того, как вы определяете слово безумный, и вовсе не безумны. Епископ Арчер по-прежнему мог исполнять свои пасторские обязанности. Кирстен всё так же могла покупать одежду в лучших магазинах Сан-Франциско. Никто из них не разбивал голыми руками витрин отделения почтовой службы США. Нельзя арестовать человека за его веру в то, что его сын общается с нашим миром из другого. Или, коли на то пошло, за его веру в этот другой мир. Здесь навязчивая идея незаметно переходит в религию вообще, становится частью ориентированности мировых религий и откровения на иной мир. В чем разница между верой в Бога, которого вы не видите, и в вашего мертвого сына, которого вы тоже не видите. Что отличает одну невидимость от другой? Разница, конечно же, есть, но довольно коварная. Ей приходится иметь дело с общественным мнением. Довольно ненадежной сферой. Многие верят в Бога, но лишь немногие верят в то, что Джефф Арчер втыкает булавки под ногти Кирстен Лунберг, пока та спит. Вот в чем разница, и при внесении субъективности это очевидно. В конце концов, Кирстон и Тим могут предъявить чёртову булавки, опалённые волосы, разбитые зеркала, не говоря уж об остановившихся часах. Но несмотря на это, они совершают логическую ошибку. Совершают ли ошибку те, кто верит в бога? Этого я не знаю, ибо их система верований нельзя проверить тем или иным способом. Это просто вера. Теперь же меня официально попросили присоединиться к ним в качестве многообещающего свидетеля дальнейших действий, дальнейших явлений и произойди они. Я наравне с Тимом и Кирстон могла бы поручиться за увиденное и добавить своё имя в будущую книгу Тима, книгу, которая, по словам его редактора, несомненно будет продаваться много лучше, нежели все его предыдущие книги, посвящённые менее сенсационному материалу. Но я не могла оставаться равнодушной. Джеф был моим мужем. Я любила его. Я хотела поверить. Хуже того, я распознала психологический движитель, побуждавший Кирстон и Тима верить, и я вовсе не хотела ни свергать их веру, или легковерие, потому что понимала, что с ними сделает цинизм. Он оставит их ни с чем, оставит их снова к сожиламляющим чувствам вины, с чувством вины, с которым невозможно совладать. Я оказалась в положении, в котором мне приходилось идти на уступки, хотя бы про форма. Мне приходилось изображать веру, изображать интерес, изображать волнение. Нейтральности было бы недостаточно, требовалось воодушевление. Они сломались в Англии до того, как меня вовлекли в это. Решение уже было принято. Если бы я сказала: "Это чушь", они всё равно продолжали бы, но уже ожесточённо. На хуй цинизм, сказала я себе, когда сидела в тот день Скирстон в баре отеля Святого Франциска. Получить с него уж нечего, но есть что потерять. Да и в любом случае роль он не играет. Книга тем и будет написана и издана, со мной или без меня. Плохая аргументация. Лишь из-за того, что нечто несёт на себе печать неизбежности, не должно с готовностью с этим соглашаться. Но моя аргументация была именно такой. Я знала, если я скажу Кирстен и Тиму, что обо всём этом думаю, то мне уже не доведётся вновь увидеться с кем-то из них. Они отбросят меня, отрежут, просто избавятся, и у меня будет только работа в магазине пластинок, моя дружба с епископом Арчером станет делом прошлого. Она значила для меня слишком много, и я не могла позволить ей исчезнуть. Такова была моя ошибочная мотивация, моё желание Я хотела продолжать с ними встречаться, и поэтому я согласилась вступить в сговор. Я знала, что нахожусь в сговоре. Я решила это в тот же день в гостинице. Я держала свой рот на замке, а своё мнение при себе и согласилась регистрировать ожидаемые явления. Так я приняла участие в том, что считала глупым. Епископ Арчер ломал свою карьеру, а я действительно ни разу не пыталась отговорить его. В конце концов, я ведь пыталась отговорить его от отношений с Кирстон, но тщетно. В этот раз он не просто переспорил бы меня, он бы меня бросил. Для меня такая цена оказалась бы слишком высокой. Я не была одержима их навязчивой идеей, но я поступала так, как поступали они, и говорила так, как говорили они. Епископ Арчера упомянул меня в своей книжке, выразил благодарность за неоценимую помощь. в регистрации и протоколировании каждодневных проявлений Джеффа. Каковых не было. Полагаю, именно так мир и движется, слабостью. Это восходит ещё к стихотворению Еца, где он говорит о том, что добро утратило убеждение, или как там у него. Вы уже знаете это стихотворение. Мне не надо его цитировать. Если стреляешь в короля, то должен его убить. Когда замышляешь сказать всемирно известному человеку, что он дурак, то нужно принять тот факт, что потеряешь то, что не можешь заставить себя потерять. Так что я держала свой блядский рот на замке, выпила свой коктейль, расплатила из-за себя и Кирстен, приняла подарки, что она привезла мне из Лондона и пообещала проследить за явлениями, которые не заставят себя долго ждать и отметить, если появится что-то новое. И я сделала бы это снова, доведись мне такое, потому что я любила их обоих, и Кирстен, и Тима. Я любила их много больше, чем пеклась о собственной честности. Дружба приняла угрожающие размеры, а важность честности, а следовательно и сама честность, уменьшилась, а потом и вовсе исчезла. Я помахала ручкой своей прямоте и сохранила дружбу. Рассудить, поступила ли я правильно, предстоит кому-то другому, Ибо я и по сей день не беспристрасна. Я до сих пор вижу лишь двух друзей, только что вернувшихся после многомесячного пребывания за границей. Друзей, по которым я очень скучала, особенно после смерти Джеффа, друзей, без которых я просто не выдержала бы. И сверх того, в глубине души на меня действовало и то, в чём я тогда себе не признавалась, что я очень гордилась знакомством с человеком, который вместе с Кингом шёл маршем от Сельмы со знаменитым человеком, которого интервьюировал Дэвид Фрост, чьи взгляды способствовали формированию современного интеллектуального мира. Вот она, где суть-то. Я определяла себя самой себе, своей личности, как невестку и друга епископа Арчера. Но это порочная мотивация, и она пригвоздила меня, она захватила меня быстро. Я знаю епископа Тимоти Арчера, твердил мой ум самому себе в тьме ночи. Он нашоптывал эти слова мне, раздувая моё чувство собственного достоинства. Я ведь тоже чувствовала вину за самоубийство Джеффа, и заняв место в жизни, обычаях и привычках епископа Арчера, утратила все самосомнения, или, по крайней мере, они приглушились. Однако в моих рассуждениях была логическая ошибка, равно как и этическая, а я её не воспринимала. Из-за своего легковерия и глупого суеверия епископ Калифорнийский намеревался продать за дёшево и своё могущество, и своё влияние на общественное мнение, и саму ту силу, что влекла меня к нему. Будь я способна соображать как следует, в тот день в отеле Святого Франциска, я бы это предвидела и поступила бы по-другому. Ему предстояло уже недолго оставаться великим человеком. Он молча позволил себе превратиться из авторитета в чудака. Соответственно, большая часть того, что привлекало меня в нём, вскоре исчезнет. Так что в этом отношении я заблуждалась, как и он. Но в тот день это не запечатлелось в моём уме. Я видела его только таким, каким он был тогда, а не таким, каким станет через несколько лет. Да я ведь тоже вела себя на уровне шестилетнего ребёнка. Я не причиняла реального вреда, но и не делала реального добра. Я унизила себя практически ни за что, и добра из этого не вышло. Оглядываясь назад, я мучительно жажду нынешней проникницательности, чтобы она проявилась тогда. Епископ Арчер увлёк нас за собой, потому что мы любили его и верили в него, даже когда знали, что он ошибается. А это ужасное осознание должное вызывать моральный и сверхъестественный страх. Теперь ты он во мне, но вот тогда его не было. Мой страх пришёл слишком поздно. Он пришёл как взгляд на прошлое. Может, для вас всё это утомительная болтовня, но для меня это кое-что другое. Это отчаянье моего сердца.